ведь главная цель Гордона, говорит он о себе в третьем лице, была составить себе счастье, но в шведской службе теперь это трудно было сделать, потому что у шведов на шее были император, короли, датские и польский, и царь русский. Правда, что честному человеку хорошо у шведов служить, это народ справедливый, ценит каждого по заслугам, но и между поляками можно составить себе счастье, Польские генералы гордо обращаются с иностранцами, но остальная шляхта, кто по образованию обращаются с ними, хорошо. Но и между поляками Гордон не нашел возможности составить себе счастье и в 1661 году вступил в русскую службу в звании майора. В сентябре приехал в Москву в немецкую Слободу. Здесь сначала Гордону не понравилось. Его позвали к начальнику иноземного приказа, тестью царскому, боярину Илье Даниловичу Милославскому. Тот велел ему взять копье и мушкет и показать, как он умеет ими действовать. Гордон отвечал, что если бы ему прежде сказали об этом, то он бы привел с собою своего денщика, который, вероятно, знает лучшие его ружейные приемы, и прибавил, что для офицера эти приемы последнее дело, а главное начальствовать над солдатами». Боярин возразил, что всякий служилый иноземец, приезжающий в Россию, хотя бы был полковник, должен показать, умеет ли действовать копьем и мушкетом. Делать было нечего. Гордон принялся за копье и мушкет, и боярин остался доволен. Тут же на первых порах опытный искатель добычи столкнулся с знаменитыми также искателями добычи, московскими дьяками. Назначен был Гордону за его выезд в Россию подарок, 25 рублей чистыми деньгами и на 25 рублей соболями. Иностранец не знал обычая, что для получения этого подарка надо прежде подарить дьяка. Гордон к дьяку за подарком. Тот отговаривается пустяками. Гордон бронится, нет успеха. Гордон к боярину с жалобой. Боярин велит дьяку выдать подарков, но тот не выдает». Гордон в другой, в третий раз с жалобой к боярину, говорит ему прямо, что не понимает, кто имеет больше силы, он, боярин или Дьяк, потому что дияк не думает исполнять его приказаний. Боярин рассердился, велел позвать Дьяка, схватил его за бороду, потаскал его добрым порядком и обещал кнут, если Гордон придет еще раз с жалобой. Диак приходит к Гордону с ругательствами. Тот платит ему такую же монету, и оканчивает угрозу, что потребует увольнения от службы». Действительно, Гордон начал серьезно думать, как бы выбраться из России. Жалование небольшое, и то медными деньгами, четыре копейки идут на одну серебряную. И жить нельзя, не только что скопить что-нибудь. В иноземном приказе проведали, что Гордон хочет просить увольнение у боярина, испугались и выдали ему свидетельство для получения денег и соболей. Гордон заупрямился, не хотел брать подарка, Толковал об отпуске, но ему внушили, что с просьбой об отпуске он только может погубить себя. Он католик, приехал из Польши, с которой идет война, и сейчас же хочет опять уехать. Ясно, что приезжал для лазутчества. Вместо отпуска познакомиться, пожалуй, с Сибирью. Гордон испугался, взял подарки и остался в Москве в немецкой Слободе, в которой иногда происходили любопытные события. В немецкой Слободе, как во всякой другой, полицейский надзор был поручен десятским, которым давался наказ. «Ведать тебе и беречь накрепко в своем десятке, и приказать полковникам, и полуполковникам, и нижним чинам начальным, и торговым, и всяким железским людям, и иноземцам, чтоб они русских, беглых, и новокрещенных, и белорусов, и гулящих людей в дворах у себя для работы без крепостей не держали, и поединков, И никакого смертного убийства и драк не чинили, и корчомных продажным питьем, вином и пивом и табаком не торговали, и воровским людям, приходу и приезду, и бледям, и не явясь в приказ новые четверти, никакого питья не держали, а для работы во дворе у себя держали всяких разных вер иноземцев некрещенных». Но мы уже знаем, как солдаты мало обращали внимание на указы относительно вина, и как иностранные офицеры их сквозь пальцы смотрели на это. Однажды в Москве узнали, что солдаты держат вино в немецкой слободе в известном доме. Подьячий с отрядом стрельцов явился на выемку и нашел вино, хотя солдаты успели спрятать его в саду. Стрельцы взяли вино, захватили несколько солдат, но прибежали другие солдаты, освободили товарищей отняли вино и потолкали стрельцов до городских ворот. Тут к стрельцам пришла подмога, и солдаты принуждены были бежать в свою очередь.